Глава тринадцатая Я ждала, что с отъездом троянских гостей к нам вернется некое подобие мира и спокойствия. И какое-то время так оно и было. Агамемнон решил, что арест готов всерьез постигать искусство управления государством, словно на праздновании им не было проявлено никаких признаков незрелости. Он разделил время ареста между тренировками по обращению с оружием, под руководством наставников и изучением дипломатии и правосудия, которым Агамемнон мог обучать его прямо у себя в зале. В редкие драгоценные моменты мы могли проводить время вместе, по-семейному, и мне с трудом удавалось найти такие темы для разговора, которые были бы интересны ребенку, мало понимавшему тот мир, в котором он оказался. Я держала в голове мысль, что Агамемнон наблюдает за нами, как хищник» так же, как и то, что его бастард пребывает отнюдь не в опале, а проводит время у него в зале, причем куда больше, чем его законные дочери. Мать бастарда тоже никуда не делась, по крайней мере, из женской половины дворца. Время от времени гармония куда-то исчезала, но неизменно появлялась снова, подобно тени. «Расскажи матери, чему ты научился с тех пор, как вы виделись в последний раз?» Велел Агамемнон аресту за одним из наших семейных ужинов. Ты даже можешь успеть догнать брата раньше, чем посидеешь. Он пригвоздил ареста к месту тяжелым взглядом, направленным на него поверх килика. Сын состроил рожицу Никандру, сидевшему с нами за столом, и почесал коротко остриженные волосы на макушке, его новый нервозный жест. Пальцы у него были перепачканы кровяной колбасой. Я улыбнулась. «Давай же. Мне всегда интересно послушать, с чем ты занимаешься». «Конечно, интересно», — ответил Арест с поразительной снисходительностью. «Очень хорошо. Я слушал, как отец разговаривает с просителями. Вчера был один крестьянин. Мальчик нахмурился, вспоминая. Что-то про соседа, который передвигает межевые камни между полями. Оказывается, он уже много лет докучает отцу одним и тем же. Вот нахал». «Он должен оставить отца в покое», — сказала Электра. рот открылся, словно удивляясь тому, что хозяйка выражает согласие с арестом. Я шлепнула себя по подбородку, напоминая ей, что нельзя таращиться так беспардонно. Агамемнен выплюнул на пол кость, из-за чего псы под столом сразу сцепились между собой. «Тихо, девочка. Без разрешения могут говорить только мужчины и взрослые женщины», Вижу, она так и не выучилась манерам Клитэмнестра. Упав духом, Электра уставилась в вышитые ряды розочек и голубей на подоле. Я попросила служанку одеть обеих дочерей в одинаковые шерстяные туники. Электра при этом настойчиво требовала ответа, почему она не может надеть такую юбку, как иногда надевает арест. «К тому же Электра неправильно понимает», — добавила я. «Скажи мне, арест». Кому еще должен обращаться народ за правосудием, если не к своему царю?» Арест ответил, не сводя глаз с Агамемнона. «У царя много других дел, мама. Ты не представляешь. У него нет времени слушать о склоках крестьян, а крестьяне склочничают очень много», — говорит отец. Агамемнон покатился со смеху. Арест побледнел, но на его губах задрожала робкая улыбка, когда отец произнес «Так и есть, так и есть». Осмелев, мальчик продолжил. Крестьянин ворчал, что его сосед пытался... Пытался... Следующее выражение было явно для него новым. Я усомнилась, что его значение ему понятно. Наставить ему рога с его женой. Отец говорит, что жены должны знать свое место. Так ведь, отец? «Само собой», — подтвердил Агамемнон. «И этому глупому крестьянину надо научиться говорить получше». Арест отщепнул кусочек пшеничного хлеба, лежавшего в корзинке на столе. «Я говорю очень хорошо. У меня есть учитель, который меня учит. Если бы крестьянин умел говорить лучше, то смог бы решить свои ссоры сам и не докучал бы моему отцу. У крестьян нет средств на то, чтобы нанимать учителей. У тебя есть много хорошего, арест». Я взмахнула рукой, показывая на корзинке доверху наполненные сырами и хлебом, и чашечки с изысканными приправами. Это принадлежит тебе, поскольку ты царевич из великого рода, но никогда не стоит воспринимать госпожу удачу как нечто само собой разумеющееся. Арест почесал макушку и нахмурился. Он щелкнул пальцами ожидающему рядом прислужнику и взял с блюда кусок свиной грудинки потолще. Агамемнон хлопнул прислужника по руке, давая понять, что больше мяса он не хочет. «Зачем ты морочишь голову моему мальчику? Ты хочешь, чтобы он забыл о своем положении? Ты ничего не смыслишь в мужских делах. Так и не лезь». «Правда? Когда-то она правила довольно хорошо», — сказал Гисф. Это застало меня врасплох. Так же, как и внезапно нахлынувшие воспоминания быстрые и чистые словно брызги из источника Персеи. Мы с Танталом принимаем просителей в его зале. Мой юный муж поворачивается ко мне, чтобы узнать, что я думаю. Он рассказывает мне о событиях дня в уединении нашей спальни в тех случаях, когда Фиест начинал злиться из-за моего присутствия в их мужском царстве. К моему удивлению, Агамемнон на это ничего не ответил. Он постучал по столу рукояткой ножа и посмотрел на детей из-под опущенных бровей. Арест уронил свой кусок свинины. «Мама правила вместе с отцом? Это невозможно! Он бы никогда такого не позволил!» Забыв о предупреждении Агамемнона не разговаривать, Электра запрыгала на своем стуле. «Это правда, мама? Ты правила как мужчина?» Офигения незаметно пихнула электру локтем. «Что за глупый вопрос?» — сказала я. «Конечно, это неправда». Лицо ареста подрагивало от презрения. «Вообще-то женщины не могут править. К тому же до отца правили безумные цари Фиест и Тантал, а до них мама править не могла. Она не такая старая». Подошел другой прислужник с чашей маринованной капусты. Ноздри защекотал едкий запах уксуса. Я замахала на него, чтобы поскорее удалился. Мои дети так и не знали ничего о моем предыдущем браке с отцом их убитого брата. И о брате тоже. Я понимала, что правду невозможно скрывать вечно, но даже если бы Агамемнон не запретил упоминать об этом, я сама оградила бы их. Пусть будут избавлены от стыда и ужаса совершенных их отцом преступлений хотя бы до тех пор, пока детство не останется позади. Если это будет в моих силах, арест никогда не возьмет на себя долг мести за брата. Ни одна мать не пожелает своему ребенку, чтобы его мучила ужасная богиня Эриния за пролитие родительской крови. «Дети, наверное, ваш дядя думает, что мой отец советовался со мной относительно дел в Лаконии», — сказала я. «Но тогда я была еще девочкой». Он чаще советовался с моей матерью. «Электра, дорогая, открывай рот, только если тебе нужно что-нибудь туда положить». Электра помотала головой, будто желая прояснить мысли. Ее глаза заблестели от неподдельного интереса. «А у тебя, мама...» «Да отца, у тебя был другой муж?» Кулак Агамемнона обрушился на стол. Сливовый соус выплеснулся из чаши прямо на его тунику. «И что ты только пытаешься доказать, Игисв. Игисф отправил в рот гриб с кончика ножа. «Я только подумал, что Аресту может быть полезно послушать свою мать. Где-то ведь он должен учиться мудрости и справедливости. Или, может, мне его поучить? Те же качества я стараюсь привить и Никандру, хотя он, как-никак, только сын рабыни». Сын рабыни опустил голову. Эфигения протянула к нему руку, но он сидел слишком далеко, чтобы дотянуться. На лбу Агамемнона выступили вены. «Арест прекрасно учится всему у меня. Очень любезно с твоей стороны проявлять такой интерес к моим детям», сказала я Игисфу, холодно улыбаясь. «Не сомневайся, от меня они не услышат ничего такого, что не пойдет им на пользу». Дальше ужин продолжался в тишине. Игис попытался предать меня самым подлым образом — через детей. У него не было права решать, должны ли они узнать о преступлениях отца или нет. Чего он надеялся добиться, разбередив прошлые раны? Или ему просто хотелось нас помучить? Возможность высказать ему это появилось у меня на следующий же день. Укладывая медовый пирог на алтарь заступницы во дворе, Я краем глаза заметила крадущегося к коридору двуглавых топоров и гисфа. Я окликнула его, и он замер. Медленно повернувшись, он подошел ко мне. Я улыбнулась ради прохаживающихся по двору охранников, положила руку на его локоть и увлекла к скамье под колоннадой, где нас никто не смог бы подслушать. Продолжая улыбаться, я предостерегла его, от новых упоминаний при детях о моей прошлой жизни и жестоких деяниях их отца, если он не стремится к вечной вражде со мной. «Нельзя утаить то, что и так уже известно миру», — ответил Гисф. «Мои дети пока не живут в мире. Мою клятву добиться для него изгнания из Микен в чем есть, если он не послушается меня», — Гисф выслушал без дальнейших замечаний. «Столь любящего брата, как Агамемнон, будет несложно уговорить. Он запретит всякому властителю или крестьянину Вахеи давать тебе приют под страхом того, что им придется познать ярость микенских воинов». Гис поднялся со скамьи и ответил шуточный поклон на манер Троянского. «Какая преданная жена!» «Как пожелаешь, Клитемнестра. «У меня перед глазами мелькнула картина». Эфес Эгисфова меча с орлиными когтями ударяет своего хозяина по скуле. Прежде чем я успела притворить эту фантазию в жизнь, из зала вышел гонец Агамемна на трос и подозвал нас. Всякий раз, когда мне на глаза попадался этот согбенный пожилой курьер, я содрогалась от воспоминания о том, как он принес весть о смерти моей матери. Я шла к портику на несколько шагов впереди троса, а Игис следовал позади нас на еще большем расстоянии. В зале лениво клубился густой дым от очага, не желавший подниматься в высоко расположенный дымоход. Перед агамемновым троном на стульях с высокими спинками сидела горстка седобородых советников, обративших ко мне свои взоры сквозь клубящуюся дымку. Еще часть советников, как дрожащие кролики, сгрудилась возле занавеса, и покачивала головами в безмолвном совещании. Напротив трона стоял взмокший юнец, облаченный в голубую тунику лакедемонского гонца по колено длиной. Если бы он сделал еще хоть шаг назад, то оказался бы в очаге. Это был не тот человек, который обычно выполнял поручения Елены, должно быть, его послал Минилай. Мое сердце заколотилось подозрительно сильно, когда я шла к трону Агамемнона. Всего несколькими неделями ранее посланец моей сестры принес поклон и спокойные новости, в которых мало что говорилось о троянских гостях Менелая, хотя иностранцы до сих пор оставались во дворце. Очень уж долго, учитывая желание Париса посмотреть мир. В ответ я отправила Елене послание, в котором справлялась о ее дочери. Агамемнон, выпитив челюсть, двинулся к съежившемуся гонцу. Юноша несколько раз открывал рот, стараясь, чтобы голос получился звучным, что очень ценилось среди людей его рода деятельности. Я ухватилась за изогнутую спинку свободного стула и, обогнув его, заняла место, надеясь на то, что новости будут касаться маленькой Гермионы, а не Елены, какими бы плохими они ни были. Постыдное желание, поскольку малышка тоже приходилась мне родственницей. «Это сука Елена!» — процедил Агамемнон, так и не дождавшись от гонца ни слова. Сидящие перед ним обладатели седых бород загомонили и завздыхали, как ветер меж стропил. «Если тебе когда-нибудь вздумается предать меня, как предала моего брата твоя потоскуха сестра, я брошу тебя к своим рабам, твои дети превратятся в ничто». Я вжалась в спинку стула, чтобы не сползти вниз. «Что ты такое говоришь?» Этот троянский выродок не просто втерся в доверие к моему брату. Он пристроил к жене Минилая свой член. Она навлекла позор на семью. «Если ты когда-нибудь сделаешь то же самое со мной, я тебя убью». Я чуть не рассмеялась при мысли, что можно навлечь позор на в крови дом Атрея, будто он когда-нибудь был чист. Эгисп подошел и встал у меня за спиной. Я была благодарна ему за то, что он оказался рядом. «Не говори с ней так». Несколько взволнованных советников бросили на него возмущенные взгляды. «Кто ты такой, чтобы указывать мне, как говорить со своей женой?» загремел Агамемнон. «Нет нужды угрожать ей». «Она добродетельна, как Афина», — ответила Гисф. «Она потрясена, Агамемнон. Дай ей опомниться». «Нет, нет, я все понимаю», — сказала я. «Что намерен делать Минилая Агамемнон?» «Конечно вернуть ее. Эта шлюха сбежала втрою». Я почувствовала, как пальцы Эгисфа сжали спинку моего стула. У меня закружилась голова. Несмотря на жар от потрескивающего очага, На спине выступил холодный, липкий пот. Я закрыла лицо руками. Мало было елени тайных поцелуев в коридорах или возни с любовником в своей постели. Она еще избежала с Парисом. О такой беде я даже подумать не могла. Глупая, безрассудная Елена, она и вправду навлекла позор на свой дом дом Тиндарея. Такое оскорбление, как если бы я оставила Агамемнона ради любовных утех с эгисфом, не могло остаться безнаказанным. Я подавила в себе эмоции и сосредоточилась на мыслях. «Ты, конечно же, отправишь посланников к царю Пряму». Агамемнон пожал плечами. «Разве не этого требует протокол? Но он ни за что не вернет ее по доброй воле. Он будет держать ее в отместку за свою усохшую старуху-сестру». У меня вырвался легкомысленный смешок. Я хлопнула в ладоши. «Так убедите Ломона и Соломина вернуть царевну Гесиону. Припугни его своими воинами». Напряженная гримаса ярости соскользнула с лица Агамемнона. Он сверкнул зубами сквозь бороду в широкой улыбке. «А для чего мне это делать, когда они могут разграбить Трою?»